и, положив шкурку на спину Герберта, завязал ее под худыми ребрышками. «Бедняга!» — пробормотал он. «Кожа до кости! Если не получится, запру его с теми, кого мы из бутылочки кормим!» Кончив, он отпустил Герберта, и этот неукротимый ягненок тут же подлез под понурившуюся овцу и принялся сосать ее. По-видимому, первые его усилия остались в тунне Во всяком случае, он несколько раз сердито ободнул в имя крепким лобиком. Но затем его хвостишка блаженно задергался. Ну, хоть рюмочку-другую она ему уделила. Роб засмеялся. Герберт был не из тех, кого можно игнорировать, и толстая овца, как скверно она себя не чувствовала, волей-неволей повернула голову и посмотрела на него. Затем обнюхала привязанную шкурку, словно бы равнодушно. Но через две-три секунды несколько раз лизнула ягненка и спустила знакомый утробный смешок. Я начал собирать свое снаряжение. «Ну, будем надеяться», — сказал я, — «они ведь одинаково нужны друг другу». Когда я выходил из загона, Герберт в своей новой курточке по-прежнему упоенно сосал и сосал. Всю следующую неделю я как будто вообще не надевал пиджака, а кот был в самом разгаре, и каждый день я с утра до вечера только и делал, что окунал руки по плечо в ведро с теплой водой на всех ближних и дальних фермах, в загонах, в темных углах сарая, а чаще под открытым небом, ибо фермеры в те годы считали, что ветеринару так и надо по часу стоять на коленях без пиджака под проливным дождем. кробу Робу Бенсону мне пришлось заехать еще раз, вправить матку овце после тяжелого окота. Главная прелесть этой работы заключалась в весьма утешительной мысли, что передо мной не корова. Да, особенно потеть мне не довелось, Роб Перекатил овцу на бок, обвязал ей задние ноги веревкой, которую закинул себя за шею, так что роженица почти встала на голову. В такой позе ей было трудно увертываться, и, продезинфицировав матку, я почти без усилия водворил ее на место, а затем осторожно ввел руку, чтобы проверить, все ли в порядке. Засим овца, как ни в чем не бывало, удалилась со своим семейством к заметно увеличившемуся стаду. «Поглядите-ка!» — пряпкнул Роб, переприкивая невообразимый гуман вокруг. «Вон старуха с Гербертом. Правее, правее. Посреди вон той кучки». Мне все овцы казались одинаковыми, но Роб, как и всякий пастух, различал их без малейшего труда и тотчас узнал эту парочку. Были они у дальнего края выгона, и мы оттеснили их в угол, Мне хотелось рассмотреть их получше. Овца при нашем приближении грозно токнула ногой, оберегая своего ягненка, и Герберт, уже сбросивший мохнатую курточку, прижался к боку приемной матери. Я обнаружил, что он заметно растолстел. «Ну, уж теперь вы его за замухрышкой не назовете, Роб!» Фермер засмеялся. «Да где там?» «Машна у старухи прямо к коровье, и все достается Герберту». Повезло малышу одно слово, да и ей он жизнь спас. Не вытянул бы, если бы не он, это уж верно. Я обвел взглядом сотни бродящих по выгону овец, загоны, в которых стоял оглушительный шум, и обернулся к фермеру. Боюсь, я что-то зачастил к вам, роб но будем надеяться, что теперь вы меня долго не увидите. Пожалуй, что и так. Дело-то к концу идет». Черт, во время окот, верно я говорю? Да, лучше слова не подберешь. Ну, мне пора, не буду вам мешать. Я повернулся и зашагал вниз по склону. Рукава царапали раздраженную воспаленную кожу, а вечно бегущий по траве ветер хлестал меня по щекам. У калитки я остановился и посмотрел назад, на широкую панораму холмов, на полоски и пятна еще не сошедшего снега, на летящие по небу серые тучи в разводьях сияющей голубизны. Вдруг луга, ограли рощи залило такое яркое солнце, что я даже зажмурился. И тут до меня донеслись отдаленные звуки бурной мелодии, в которой низкие басы сплетались с пронзительными фальцетами, требовательные тревожные, сердитые и полной любви, голоса овечьего стадо Голоса весны.